Глава девятнадцатая. Охотник или добыча? Я стоял у спуска и смотрел на далекий лес, утопающий в золотистом тумане. Ребята споро таскали тела вожаков на вершину горы. Работали все, кроме меня, ван Балая и Нити. Толстяк лежал рядом со мной голый и плакал. Весь измазанный в волчьей отраве, плохо пахнущий, в ожогах. У него склеило пальцы на руках и ногах. Тело было настолько скользким, что он не мог встать. Колени слиплись. Ван Балай жалобно выл, всеми силами показывая, какой он несчастный. нитья лечила его, прикрыв нос тряпкой. «Я же занимался самым важным делом. Размышлял, как распределить трофеи. Подсчитывал, прикидывал». «Всего 35 вожаков», — доложила Нацука. «Босс, как распределяем?» «Три отдайте ханшу», — начал я. «Два отложите в кубы для лекарей». «Повезло им», — заметила Нацука. «Эти волки близки по способностям к атомосам синтеза? Для лекарей будет нехилая прибавка частоты ДНК». «Так и есть», — кивнул я. «Поэтому больше всего получат джава и нити, по пять ядер каждая». Ван Балай захныкал еще громче. Его голое толстое тело содрогалось от боли, склеенные колени дрожали. «Мирославе, Нацука и Думиси, по три ядра. Давайте быстрее, скоро сюда слетятся вожаки. И не забывайте забирать глаза и клыки волков. Остальные части тела на свое усмотрение». Чуть подумав, я продолжил. «Четыре ядра несите мне, одну отдайте Анишу, два селения. селенья». «Спасибо вам», — обрадовалась последняя. «Большое спасибо». «С каждого побоища ты получишь свою долю», — улыбнулся я. Работать с вами одно удовольствие. Радость Селены была понятна. Она ведь услышала мои слова, что атомы синтеза получат больше пользы от ядер волков, чем другие эвольверы. Вряд ли она рассчитывала, что я ей дам целых два ядра. Но чем сильнее навык Селены, тем выгоднее для синдиката. «Босс!» – завопил Ван Балай. «А я? А я, босс! Вы забыли меня!» Вздохнув, я закончил. Четыре ядра Ван Балаю. «Ты хорошо поработал, но иди и помогай остальным. Если мы не успеем, придется оставить ядра тут». Вздрогнув всем телом, Ван Балай громко закричал, разлепляя колени и разрывая кожу. Затем он начал неистово разделять пальцы, не обращая внимания на кровь и, вероятно, жуткую боль, после чего вскочил и бросился к силам волков. Ко мне подошел Лианг с жидким ядром в ладони, Я подставил татуировку, и он приложил серебристую субстанцию к треугольнику. «Выберите ДНК. Человек слабый. Частота 8,79%. Байху. Повелитель ветра. Частота 5,5%.» Надпись всплыла перед глазами. «Я выбрал ДНК тигра. И частота увеличилась всего на десятых, достигнув 5,8». «Как же мало!» Вскоре все ядра были вытащены и распределены. Я использовал еще три и попросил каждого из синдиката назвать мне свою частоту ДНК. Но тихо, чтобы никто не услышал. «Шесть девяносто пять», – прошептала довольная Мирослава. Мало прибавилось, но нейтрино стало больше. Девять целых одна десятая. Слава Аматерасу, скоро до десятки доберусь, – улыбалась Нацука. «Босс, восемь и восемь», – склонил голову Думиса. «Девять целых девяносто две сотых», – пробормотала Джао. «Даже выше, чем у Лианга». «Владислав, ты уверен, что мне стоило давать так много ядер? Я же почти бесполезна. Лучше бы нитье. «Уверен», – перебил я ее. «Ты свободна. Иди помогай остальным». Со стороны леса к нам уже подступило несколько стай, в небе кружились птицы. На спуске тоже начиналось шевеление. «Да, спасибо тебе». Джао поклонилась и ушла. «Шесть и три», – доложил Аниш. «Почему и у меня мало? В следующий раз получишь больше. Иди помогай». «Злёй бёс». Сразу после Аниши ко мне подскочил Ван Балай. Он очень близко пододвинулся ко мне и прямо в ухо слюняво зашептал. «Шесть целых пятьдесят пять сотых, босс! Что делать, скрывать, да? Я умру, но никому не скажу». На последнем слове я не выдержала и отпихнул толстяка, недовольно вытируха. «Иди помогай». «Аниш, создавай портал, у нас больше нет времени». На спуске уже начали появляться монстры. Несколько коричневых ежей, здоровенная черепаха, небольшая стая овец. Над ними кружились воробьи и пеликаны. Но главное — рой здоровенных ос, каждая размером с котенка. И это только те монстры, которых я успел заметить. «У меня восемь целых тихо доложила Нития и поклонилась. Создай портель, вперед!» Появилась черная воронка. Ребята по очереди заходили внутрь. Из леса к нам вылетело несколько взрывчатых дятлов, послышалось звякание железноухих кроликов. Скоро это место превратится в ад, и лучше в этот момент находиться как можно дальше. Портал вел недалеко, точка выхода была в нескольких десятках метров от спуска. Здесь по-прежнему чувствовалось волнение монстров. Мимо пробегали зайцы, по деревьям скакали белки, В небе кружили дятлы и орлы, но нас никто не трогал, монстров влекло к телам волков. «Отправляемся в поселение», — приказал я. «Там переждем бойню, восстановим нейтрино, поедим, отдохнем и вернемся». «Ура! Еда!» Ван Балай так и лучился позитивом, несмотря на свою наготу. «Оденься, ладно?» — попросила Нацука. «Сделайте ему одежду из листьев. Кто-нибудь взял с собой кусок ткани?» Пока ребята пытались приодеть Ван Балая, я посмотрел на свой статус. Имя Владислав Ли Вавилонский. Раса «Человек слабый». Частота ДНК – 8,79%. Направление развития – «Атомос». Базовый навык – полная трансформация, абсолютная. Первая виртуальная спираль ДНК – Байху-повелитель ветра. Частота ДНК Байху-повелителя ветра – 6,4%. Вторая виртуальная спираль ДНК. Уровень нейтрино – 87%. «Вы всегда так охотитесь?» – ко мне подошла Селена. «Нет, все сложилось идеально. Подходящие монстры, подходящие эвольверы». «А могу я к вам присоединиться?» Глаза Селены горели энтузиазмом. «Мне не нужна доля в вашей организации. Я просто хочу присоединиться к синдикату». «Готово!» – Нацуку указала на Ван Балая, который недовольно оглядывал травяную юбку и тканевую перевесь, наискосок пересекающую его грудь и живот. «Тогда двинули?» – кивнул я. Пропустил всех вперед, а сам с Селеной побежал последним. Она ждала моего ответа. «Твоя способность очень полезная, если есть сильные атакующие и вольверы дальней или средней дистанции, как я или Мирослава», – легко признал я. И мне бы хотелось, чтобы ты попала в синдикат, но... Но, нетерпеливо спросила Селена. Но я не работаю с людьми мафии. Селена споткнулась и чуть не упала. Я же продолжил бежать, не попытавшись ей помочь. Вскоре она догнала меня и прошипела. Как? Об этом никто не знает. Неважно. У нас с тобой будет взаимовыгодное сотрудничество, не более. Селена ничего не ответила. Она сильно хмурилась, поджав губы. Не бойся, о твоей связи с мафией знаю только я. Но как вырвалась у Селены? Это не важно, говорю же: то, что Селена работает на мафию, я выяснил в 1987 году, когда Африканская Конфедерация атаковала Европейский Союз и началась Последняя мировая война. Тогда Селена вместе с костяком своей группы атаковала африканские города в изначальном мире, снося их один за другим. Я интересовался ее делами. поэтому узнал об этом. И позже стало ясно, что она собирала информацию для мафии, путешествуя по разным горам. Если бы не война, то этот факт так и остался бы секретом. Вообще, что правительство, что преступные группировки не афишируют свои силы, наоборот, они тщательно их скрывают. А вот свободные организации хотят стать известнее, чтобы расшириться. Но без сильной поддержки очень сложно развиваться поэтому клоуны и синдикат так популярны, Они нонсенс. Но сейчас многие поняли, что открытая политика гораздо выгоднее скрытой, и уже начали как грибы появляться новые организации, которые якобы совершенно свободны. В прошлой жизни все происходило так же, но сильно растянулось по времени. Тот же Адонис, в который я вступил, яркий тому пример. Официально свободная организация, а на самом деле скрытый козырь рода Ли. «Вчера в поселении я слышал, как обсуждали новую организацию «Алый крест», которая сразу начала вести агрессивную политику, запрещая эвольверам доступ в некоторые локации. И я точно знаю, что это пешка мафии, и, скорее всего, селена направлялась именно к ним, но попала в засаду гигантской гориллы. Ты знал, что я из мафии, но все равно принял в группу и буквально с нуля сделал слабым эвольвером? Зачем?» «Я вообще не понимаю твою логику. Не мог же ты заранее знать, что я стану атомосом синтеза и открою такой редкий навык, как морозное дыхание?» «Я вообще о таком навыке никогда не слышала. А ты даже знаешь, как он работает. Я не понимаю. Ничего не понимаю. У эволюверов могут пробудиться самые разные способности», загадочно улыбнулся я. «Не переживай и помоги нам с этим спуском». «После того, как я добьюсь цели, ты будешь свободна». «А сейчас я разве не свободна?» — Селена сузила глаза. «Конечно свободна», — миролюбиво согласился я. «Ты слишком странный. Я помогу тебе, но после этого не хочу иметь с тобой никаких дел. Хорошо?» Я не ответил, продолжая улыбаться. Передернув плечами, Селена побежала вперед к Джао. «Лучше сразу припугнуть ее, чтобы она не строила лишних планов». а то знаю я ее, а кого-нибудь из парней и заставит с ней работать. А так будет понимать, что последствия не заставит себя ждать. В поселении было шумно, уже наступил день, и жизнь кипела. Сяо Цзинь продолжила строить здание, и получалось у нее это неплохо, дом уже не выглядел как сарай. Весть о том, что мы прикончили 30 вожаков, распространилась как лесной пожар. Дом мэра, в котором мы сидели, обступили люди. Они кричали, прося взять их с собой. Те, кто поумнее, называли свои навыки. Другие обещали большие деньги. Стража, подчиняющаяся мэру, удерживала толпу от глупых действий. Лекари прибыли за наградой. Ко мне подошел Ханш. Я сидел в кресле качалки и смотрел, как Ани жарит мясо железноухих кроликов. На отдельном мангале он готовил вожака, громкого кролика. Запах этого его готовки ускорял слюноотделение, Вся группа пожирала глазами индийца, который совсем не торопился и весело напевал песенку. «Пусть зайдут», — кивнул я, вставая. Взял из портфеля два куба и вытер уголок рта, в котором скопилась слюна. Мясо вожаков не просто вкусно, оно еще и полезно, увеличивает скорость в исполнении нейтрина и кварков, улучшает самочувствие и придает сил. «Как же давно я не ел его!» «Господин?» — кутурив пояс поклонился, придерживая очки. Старик, которого я до сих пор не знаю, сухо кивнул. «Держите», — я протянул им кубы. «Это необычные ядра. Они максимально полезны для вас. Еще раз благодарю, что помогли нам». Обращался я к азиату, игнорируя европейца. «Спасибо вам большое». Кутуре двумя руками принял куб. Старик пробормотал. «Прошу прощения за мои слова. Не следовало в таком тоне говорить с вами. Если понадобится помощь, зовите». «Надеюсь, не понадобится», — хмыкнул я, снова усевшись, в кресло-качалку. «Если кого-то и ранит, то Нитя сможет сама вылечить травмированного. Сейчас у нее гораздо больше нейтрино, чем раньше». Лекари ушли, а я прикрыл глаза и задремал. «Мы выступим через часа два, не раньше. За это время надо отдохнуть». За пределами поселения. Они там. Ахана Паталь с ненавистью смотрела на деревянные стены поселения. Ворота были открыты и люди непрерывно заходили и выходили. Стучали топоры, визжали пилы. Рабочие валили деревья так же быстро, как сранча пожирает тростник. Ахана Паталь кипела от ярости, вспоминая, как у этих самых ворот мерзкий толстяк сломал ей руки и ноги. как он касался своими отвратительными руками ее тела, как его дыхание щекотало ей щеки. Человек, к которому Ахана обратилась, ничего не ответил ей. Индра стоял у дерева и медленно жевал яблоко. Высокий, крупный, с гладко выбритым лицом. Правое ухо наполовину отрезано. Индус был одет в обычные желтые штаны и кофту. За его спиной висел походный рюкзак, а на боку черный кожаный подсумок. Если приглядеться, то можно было заметить позади него других индейцев. Некоторые устроились на ветвях деревьев, другие лежали в траве или сидели. Казалось, что они совсем не скрывают свое присутствие, но при этом, если не приглядываться, их легко не заметить. Ахана с легким страхом посмотрела на Индру. Он капитан специального отряда эвольверов, один из военных армий Индии. Сама Ахана тоже служит в армии, но она по сравнению с Индрой выскочка. Зашумели кусты, к Индре подошел низкий смуглый мужчина. Он сложил руки, приветствуя лидера, и доложил. Хатри Ханш присоединился к азиатам. Они вышли на охоту к спуску и, по слухам, убили тридцать вожаков. Через час-два снова отправятся в поход, сейчас в доме мэра. «Этот предатель!» – прошипела Ахана. «Как он посмел помогать азиатам!» «Господин Индра, я предлагаю напасть на дом мэра и перебить их всех!» «Что тогда подумают жители Индии?» – прогудел голос позади Индры. У дерева сидел огромных размеров индус и вырезал деревянный нож. «Мы ворвемся в поселение, убьем мэра и захватим поселение? Как захватчики? Ты совсем тупая!» Ахана покраснела, но не посмела возразить. «Кто эти азиаты, Денеш?» Низкий мужчина повернулся к здоровяку, сложил ладони и ответил. «Синдикат». Его контролирует Владислав Ли Вавилонский, житель Пекина и член рода Ли. «О, я слышал о них!» – протянул великан. «Вряд ли они убили 30 вожаков. Даже мы с таким не справимся. Но, а вдруг? Тогда мы подождем. Азиаты выйдут с Хатри и пойдут бить монстров. Потратят энергию, и мы всех прихлопнем. Я прав, лидер?» Индра ничего не ответил. «И что в итоге?» – продолжал разоряться здоровяк. А я скажу тебе, что... В итоге азиаты вместе с мэром сгинули на спуске. В смерти Хатри виновны азиаты, а не мы. И перспективная организация азиатов исчезнет. Может, мы и ядрами сможем разжиться. Я прав, лидер?» Индра вновь ничего не ответил. Ахана слегка покраснела, закусила губу и с ожиданием посмотрела на Индру. Она получила задание – попасть в поселение и стать вице-мэром. Хатри Ханша отослали в изначальный мир за его взгляды, которые сильно расходятся с политикой Индии. Кинозвезда, пользуясь своим влиянием, отравлял умы людей идеями об отмене клеймения, о свободе воли и прочей брехне. Но после того, как Хатри попал в изначальный мир, его влияние только увеличилось. Народ Индии обожал этого человека, и правительство не могло так просто убрать его. Ахана должна была убить мэра, отравить его, а потом избавиться от трупа. После выполнения задания ее ждало повышение и проложенная карьерная дорожка. Но проклятый жердяй сломал ей ноги. Все планы разрушились. Мэр, вместо того, чтобы наказать чужаков, уволил ее, уволил. Она больше не вице-мэр, она вообще никто. Благодаря своему влиянию он успел сколотить группу верных людей вокруг себя. Теперь его убить стало еще сложнее, так легко не подобраться. Ахана не желала сдаваться. Она обратилась к начальству с просьбой послать ей на помощь отряд. Она хотела, чтобы Владислав и вся его группа погибли вместе с проклятым мэром. Если Индра прислушается к здоровяку, то Ахана получит все сразу. Отомстит мэру, отомстит жердяю и синдикату, получит повышение. Голова Аханы закружилась. Она покачнулась и замертво рухнула лицом в землю. Ее сердце в последний раз вздрогнуло и навечно застыло. «Да, лучше убрать ее», – здоровяк довольно улыбнулся. «Зачем с ней делиться? Она никто, девочка для офицеров. Мы убьем Хатри Ханша, мы уничтожим синдикат. За такие заслуги нам много чего дадут. Да, лидер?» Индра привычно не ответил. «Но лучше не рисковать. Я слышал, что этот Дельта владеет ветром. Неудобный для вас противник. Нет, у него нет шансов против вас, как и у любого другого гражданского, тем более подростка, тем более азиата. Но случайности никто не отменял. Поэтому нам надо подождать, пока он потратит нейтрино. Да, так будет лучше». Денеж, впервые за все время заговорил Индра, Его голос был хриплым, грубым. «Слушаю». Денеж сложил руки. «Узнай внешности, и способности всех из синдиката. Потом покажешь мне». «Кумар». Из-за дерева вышел низенький плотный индус и сложил ладони. «Слушаю, лидер». «Идешь со мной». «Да». Индра доел яблоко, выкинул огрызок и зашагал к поселению. Поев и отдохнув, мы отправились на охоту. Уже вечерело, но мы должны успеть до ночи вернуться. Я рассчитывал на еще одну быструю битву. Ван Балай привлечет внимание толпы монстров, а мы быстро убьем их. Тем более я смог узнать каждого из тех вожаков, которые вышли к телам скользких волков. И на каждого монстра составил свою стратегию сражения. Когда мы вышли из поселения, я привычно оглядел толпу вокруг нас, и мои глаза зацепились за низкого индуса. Он морщил нос, приподняв верхнюю губу и обнажив зубы. Очень знакомая картина – работа ищейки. Так называли тех, кто получил способность улучшенное обоняние. Ищейка берет запах и смотрит на нас. Интересно. Мой взгляд перетек на другого индуса. Он стоял рядом с ищейкой. С покалеченным ухом и подсумком на боку. Сердце застучало быстрее, Я продолжил оглядывать людей, больше не обращая внимания на индусов. «Босс, стартуем?» – Ван Балай нетерпеливо притоптывал. Он искренне думал, что в этот раз его никто не пошлет на спуск, что он отмучился и впредь будут страдать другие, наивный. «Да, побежали», – ответил я, даже не взглянув на индийцев.